И теперь еще, кажется, вижу, как моталась безобразная мохнатая голова. Невольно охватил меня ужас. Товарищ стоял окаменелый на одном месте, творя молитву. «Это шашни», — сказал нерассудок. Ободрившись, немного толкаю своего штык-юнкера и приказываю ему следовать за мною. Спешу за привидением по долине, в ущелье. Оно от меня. Шаги его нечеловеческие. Казалось мне, мертвец обернул ко мне голову и страшно кивал ею, как будто звал за собою. Чтобы себя ободрить, я крикнул по лесу, и несколько голосов отвечают мне на разные манеры. Вы, одним словом, весь сатанинский хор, вытье собаки, мяуканье кошки, совы, крик. Вдруг забегали огоньки, и деревья начали ходить. Оглядываюсь назад, ищу товарища, его уже не было. Признаюсь, волосы мои встали дыбом, но я зажмурил глаза, подумал, что иду на сражение, и, открыв их, уже смелее шел за мертвецом. Пытаю силу руки своей над деревом, и при взмахе палаша оно с треском валится в сторону. Это меня еще больше ободрило. Иду все за своим вожатым. В стороне мелькнуло косматое чудовище, обставленное уродливыми каменьями. Привиденье с мертвецом от него в сторону. Я все за ним через кочки, пни, кусты, то настигаю его, то от него отстаю. Уже я с ним свыкся, но усталость готова подкосить мне ноги. В педи, шагов за пятьдесят, вижу избушку. В ней огонек, высокое привидение в неё, Я за ним, уж там и бряк передо мною на полу ужасный мертвец. Привидение исчезло. Земля подо мною заколебалась, все закружилось, с трепетом оглядываюсь, махая без цели палашом, кругом стены, несколько скелетов человеческих в разных положениях. Иные держали какие-то знаки, другие большие зажженные свечи, и все грозили мне костянками своими. Я слышал, как они переговаривались между собою на языке мертвых. Смрадные поры окутали меня, Адский хохот надо мною посыпался, Тот холодный пот меня прошил. Я обмер, споткнулся, запутался в ногах мертвеца И упал прямо на ледяную грудь его. И вдруг, слышу, схватили меня когтями и потащили. В эту минуту, рассказчик громко кашлянул, Хлопнули с ужасным звуком ставни, и в кабинете, где были собеседники, сделалась тень. Кета вскрикнула и прижалась к своему воспитателю, который сам порядочно вздрогнул. Но ставни тотчас отворились, и при свете дня испуганные слушатель и слушательница увидели смеющееся лицо Вульф. И вслед затем раздался торжественный хохот его. Он поздравил себя с победою над бесстрашную рабе и признался, что внезапное закрытие с громом Ставин была стратагема, устроенной им с Гретты, который за содействие в этом деле обещано безопаснейшее место в замке для всей ее посуды. Поэтому и рассказ ваш, выдумка, сказала прекрасная слушательница, стыдясь минутного своего испуга. А где слово шведа, прибавил пастор. Я и теперь честью шведа заверяю, что ни одного слова не солгал, отвечал цейкмейстер. Удивительно, сказал Глик, удивительно, повторила воспитательница. И тот, и другая просили развязки, каким способом удалось ему выпутаться из когтей сатанинских. «К ней-то и приступаю!» — со стыдом пополам произнес цейгмейстер, вздыхая и понизив голос. С кем на веку не бывает осечки? И лучший конь спотыкается. Иные, прошу заметить, вскрикивают от одного рассказа о мертвецах, а я оробел только перед сонмищем их. И так, к развязке. Что вас несло сюда, господин офицер? Да еще в полночь раздался надо мною человеческий голос, прерываемый смехом. Я осмелился открыть глаза, Страшные видения исчезли, я лежал на канапе, в чистой комнате, хорошо освещенный. Подле меня сидел мужчина средних лет, приятной и умной физиономии, хорошо одетый. «Мне кажется, я был в лесу», — сказал я ему, робко осматриваясь, — «и видел много ужасного, не в сновидении ли мне это все представилось?» «Но каким образом я здесь? Где я? С кем я имею честь говорить?» «Вы, милостивый государь, — сказал незнакомец, — если не ошибаюсь, господин цейгмейстер Вульф, находитесь действительно в лесу и в анатомическом театре вашего покорнейшего слуги, доктора медицины Блументроста». А что это за театр анатомический, я вам сейчас объясню. Господин офицер, вы оправились от вашего испуга, прибавил он с коварною услыпкою. Черт побери, подумал я, лучше попасть в цепные объятия кителей, чем под ноготок насмешливого доктора. Делать было нечего. Я поручил себя знакомству господина доктора медицины и, краснея, просил его растолковать мне свою загадку. Он взял меня за руку, отворил одну из дверей той комнаты, в которой мы находились. И, как бы вы думали, мы очутились в той самой проклятой избушке, где грозили мне скелеты. Пол из гибких досок действительно подо мною заколебался, и грозные остовы замахали свечами и значками своими. Мертвеца уже не было. Я взглянул на господина Блументроста, он смеялся от души. «Не бойтесь, господин цейгмейстер, подойдемте поближе», — сказал он иронически. «Могу похвастаться, что в Европе никто искуснее меня не белит человеческих костей» из которых делаются скелеты. С небольшим 20 лет, как открыто это искусство, Симоном Паули из Ростока. Немалых трудов и издержек стоило мне дойти до такого совершенства, в каком вы видите мои произведения. Вот этот скелет, например, прибавил он, указывая мне на самого большого, отличается глянцевитостью своих костей. В свое время он водил шайку разбойников на границах псковских, а ныне по смерти пугает шведских воинов. Он назначен для Дербского университета. Вот и значок с номером и надписью, куда ему следует отправиться. Проволока, пущенная в его руки, дает им необыкновенную гибкость. От этого-то проводника мои куколки так забавно умеют помахивать руками. Заметьте, этот особенно изящен белизною костей. Он с ума сошел от чистолюбия. Ему хотелось попасть в старосты, чтобы иметь волю бить в селе своем палкою всех, кого не рассудит. А как жезл сельского всемогущества обращался не от него, а на него, он и удавился. Теперь вы видите, что чудак добился своего, он играет на моем театре едва ли не первую роль. Если бы вы не скучали подробностями, я с особенным удовольствием объяснил бы вам достоинство каждого из членов этого общества. «Вот и привилегия», — продолжал Блюментрост, указывая мне на бумагу в золотой раме. «Данная мне, господином генерал-фельдвахтмейстером, она охраняет мое заведение от нападений невежества. А вот одобрение разных академий, которым я доставил уже несколько таких молодцов, вот они, действительно». «Я прочел привилегию моего начальника, написанную по форме и аттестаты господина доктора, но позвольте мне сделать еще два вопроса», — сказал я. «Куда девалось высокое привидение, за которым я бежал, и мертвец, запутавший меня в сетях своих?» «Не мой!» — закричал доктор, хлопнув в ладоши. На этот зов явился молодой латыш, необыкновенной величины и так богатырски сложенный, что мог бы смять доброго медведя. Не мой этот, мой помощник, не в первый раз разыгрывает ролью привидения, присовокупил доктор, но, признаюсь, ныне превзошел себя и не мудрено. Он имел перед собою, или лучше сказать, за собою, образованного зрителя. Другие довольствуются только увидеть его в долине, но вы же преследовали его в самое святилище его искусства. Для чего все это делается? Я вам сейчас объясню. Всякое высшее знание, непостижимое для невежественного класса людей, имеет нужду прикрыться от близоруких очей своей таинственностью. Мудрость была бы побита каменьями, если бы показалась черни в своей ноготе. Необходимы и в наше время елевзинские таинства. И в наше время науки имеют свои жертвы, когда не обличены чудесностью. «Правда, правда», — сказал вздохнув Глик, «давно ли пострадал было, как еретик и колдун Георг Стернгильм? за то, что показал сквозь стекло высокоименитому дербскому профессору Виргиниусу муху с быка, а другим стеклом зажег чухонцу бороду. Едва спасся бедняга от петли, и то, по милости королевы Христины, вечная ей зато слава. ох хо хо! Все времена имели и будут иметь своих вергиниусов. Не мое дело углубляться в рассуждения, а только передать вам, что я слышала от доктора, до да сказать зевая, все-таки хочу. На моем месте я выставил бы пушку против всей этой чертовщины. Жай, пли и доннер ветер. Перестал бы у меня цирульник пугать народ. Но вы ждете конца моего рассказа. Оканчиваю. Искусство мое, сказал доктор, имеет нужду в чудесности более, нежели какое другое. Для этого воспользовался я старинную народную сказкою о здешней долине. В материалах для своего дела не нуждаюсь. Высота креста назначена окружающими жителями кладбищем для умерших, насильственной смертью. Моё привидение подбирает трупы и доставляет мне ими средства приобретать богатство и славу европейскую. Я показал бы вам теперь свою лабораторию, если бы не знал, что вы более храбры против живых, нежели против мертвых. Слышите ли, как бурлит в адском котле бедняга, так умильно кивавший вам своею косматую головой, В самом деле, я слышал, как вода клокотала в ближней комнате и со стыдом догадывался, что этот шум почтен мною говором страшных скелетов. Тут же объяснился и пар, охвативший меня. Мне хотелось узнать, почему актеры анатомического театра встретили меня так торжественно со свечами. «Признаться вам, — отвечал скелетчик, — мы вас поджидали. Один человек, имени его не скажу, дал мне знать о вашем намерении познакомиться с духом долины, и мы поспешили исполнить ваше желание. Кажется, все приготовлено с нашей стороны, чтобы сделать вам приличную встречу. Впрочем, хотя эти господа действующие лица были тем же, чем мы теперь, А мы будем еще тем что они ныне могу догадаться что общество их для вас не совсем приятно пойдем успокоить ваших спутников дожидающихся вас на мызе с нетерпением охотно последовал я за своим хозяином из анатомического театра сквозь лес и на мызу не мой И какая-то пригожая девушка, живая как порох, освещали нам путь из царства смерти в область жизни». Обласканный и угощенный гостеприимным хозяином, забыв об обществе его, и еще более на добром матрасике ужасы ночи, и, наконец, убежденный, что не надо никогда хвастаться своим бесстрашием, выехал я уже на следующее утро из мызы господина Блументрост. Советую и вам, любезная сестрица, воспользоваться данным мне уроком Глик и воспитанница его смеялись много рассказу приученного храбреца. Недолго смеялась Кетте, недолго была она беззаботна. Будущий комендант Марьенбурга заговорил о женитьбе и просил вычеркнуть три мучительные недели из назначенного для нее срока. Пастор призадумался. На Бедукете пришел в минуту этого раздумья марьенбургский бургомистр и, узнав, о чем дело шло, советовал отложить брачное торжество до окончания войны. По крайней мере, говорил он, это общее мнение ваших прихожан. Самолюбимый упрямый Глик не любил советов. Пословицу «Ум хорошо, а два лучше» считал он суждением робких умов. Для него то было лучше, что он в кризисе упрямого самолюбия задумал и определил сам. Вот в первый раз приход хочет быть умнее своего пастора. «Я не глупее других, знаю, что делаю», — сказал он с сердцем. И, сидя на своем коньке, решил быть брачному торжеству непременно через 20 дней. Никакие обстоятельства не должны были этому помешать, только с тем уговором прибавил он, чтобы цейгмейстер вступил в службу к великому Алексеевичу в случае осады русскими Оренбургского замка и почтяние сдачи оного неприятелю обещано. Жаль Жаль нам Кеттерабе. Что ж делать? История велит нам вести ее к брачному алтарю. Скоро-скоро придется нам легкое имечко ее заменить полновесным именем госпожи Вульф. Глава 9 Осада. Уж много бомб упало в город. Весь Орлеан стоит над бездной И робко ждет, что вдруг подним она Гремящая разверзнется и вспыхнет. Орлеанская дева. Перевод Жуковского. Вечером того же дня пришло в местечко известие, что отряд Бранта, вышедший из Мариенбурга, не нашел на Розенговском форпосте ничего, кроме развалин и ни одного живого существа, кроме двух-трех израненных лошадей. Что Брант для добычи вестей посылал милизатори вперед надежных людей своих, которые донесли ослышанной ими в стороне Эмбаха перестрелки и что вследствие этих слухов отряд вынужден был возвратиться в Мэнсен и там окопаться. Дней через пять послышалась и в Маринбурге пальба к стороне Мэнсена. Она продолжалась несколько суток, но известий ниоткуда не было, как будто смерть оцепила страну. Наконец, в один вечер показалось необыкновенное зарево, пальба утихла, и вскоре прибежал шведский солдат с вестью об осаде Мэнсена, о разорении мызы и взятии в плен отряда. Вздрогнули сердца у жителей местечко, гарнизон приготовился к обороне. Ночь проведена в ужасном беспокойстве. На следующей заре весь Марьенбург тронулся с места. Почетные жители начали перебираться в замок. Надежда на милость коменданта заставила и средний класс туда же обратиться. Многие из жителей разбежались по горам, а другие, которым нечего было терять, кроме неверной свободы, остались в своих лачугах. На главной улице и особливо к мосту была необыкновенная суматоха. Выбрасывали, выносили и перетаскивали из домов имущество, кричали, бегали, толпились, толкали друг друга, рассказывали, что неприятель уже за милю от города. Иные едва не сажали его на нас каждому встречному и поперечному, и все старались быть первыми у моста, чтобы попасть в замок. В котором, казалось им, заключалось общее их спасение Мост трещал под тяжестью вазов и людей Озеро было усыпано лодками, нагруженными так, что едва не зачерпывали воду бортами Все простирали руки своих стражам замка Все молили на разные голоса о пропуске «Отворите!» «Это я!» — говорил хриплым голосом толстый человек с важной физиономией и еще более важным чопорным париком, постукивая в ворота натуральную тростью с золотым набалдашником и перемешивая свои требования к стражам замка утешениями народу. «Что делать?» «Что делать, дети мои? Это жребий войны. Надо поручить себя милосердию Божьему. Не поместиться же всем в крепости. Я советовал бы вам воротиться. Видите, и я, ваш бургомистр, с трудом туда пробиваюсь». «А, это вы, господин достопочтенный бургомистр?» спросил кто-то из-за ворот и, не дожидаясь ответа, впустил». Важного человека и его семейства с челядинцами и толпой клиентов разного возраста и роста, потянувшимися за ним, как многочисленные дети Федула. Надо знать, что в свете каждый немного значительный человек составляет средоточие своего круга и ведет его всюду за собою. Другим же в этом кругу и место нет. Посмотрим, как меня не впустят, кричала вытянутая, сухощавая женщина в шелковой кофте радужного цвета, в чепчике с мятом на один бок. Меня, повторила она, подперши руки в бока, жену первого торговца в Лифляндии, меня, Сусанну Сальпетер. При этом грозном имени ворота отворились. Сусанна Сальпетер с высоты своего величия гордо посмотрела на толпу, покачала головой, помахала себе в лицо веером, на котором резвились игры и смехи, и, толкнув немилосердно вперед несчастную, нахохлевшуюся фигуру своего мужа, с приветствием «Вперед, мой котик!» вступила, важно, в крепость. «Аккредитованный погребщик его, высокородие господина коменданта!» — кричал господин, поднимая вверх бутылку. И этот проскользнул в замок однако ж не подумай читатель мой чтобы в этот роковой день торжествовали только значительность сана богатство заслуги или услуги нету нет и дружба бескорыстная высокая дружба явила себя также во всем своем блеске генрих сказал жалобным голосом какой-то голяк с фиалковым носом и небритой бородой вспомни как мы на иванов день под вывеску лебедя чокнули на «Наши чары, что обещал ты мне тогда?» И этот вопиющий глаз, не был голос в пустыне, Усатый арест протащил своего пилада Сквозь щель едва отворенных ворот. Тут началась толкотня, писк, крик, Некоторые с моста попадали в воду. «Не устраивайте представления!» – закричал штык-юнкер, вышедший из замка с отрядом. Народ был прогнан на твердую землю, мост сломан и перенесён на дрова в крепость. Загремели цепи, упал затвор, и двери спасения замкнулись безвозвратно. На эту тревогу насунулись Владимир и Слепец. «Где дом пастора?» – спросил первый у женщины, бежавший разенерот. «Дом? Кто имеет ныне дома отвечала она с сердцем. Другой прохожий был милостивее к нашим путникам, указал им на жилище Глика и в придачу объяснил, что они не найдут там хозяина, потому что он перебрался еще прежде всех в замок, под крылышко своего будущего зятя. Владимир сел с товарищем на берегу озера, раздумья овладела им. Он знал, что пастор и цейгмейстер не откажут ему в гостеприимстве, но запереться в крепости для цели неверной, заточить в ней с собою старца, выдерживать осаду, кто знает, каков ее конец подвергнуть Конрада ее жестокостям, может быть, насильственной смерти, и так уже старику жить недолго, он, видимо, день ото дня гаснет. Владимир боялся также и за себя. Пожертвовать может стать статься собою, когда готовился увидеть родину. Потерять плоды стольких трудов и лет, эта мысль убивала его. Ни одного покровителя все исчезли, и Падкуль, и маркетанша Ильза, и Фриц, а с другой стороны какое-то предчувствие побуждало его отправиться в замок. Об этом просил его и сам Падкуль. Падкуль знает цейгмейстера Владимир сам имел случай в долине мертвецов распознать его свойства, провидеть его дух геройский. Он встанет, этот дух, во всей силе и величии своем, когда преданность к отечеству и королю потребует от него подвига. Врагу, опасному для русских, надо противопоставить себя. Кто знает? Может быть, и от него самого отечество ждет последней очистительной жертвы. Решиться на что-нибудь надо скорее. Русские в тот же день, или, по крайней мере, в следующий, должны подойти к Мариенбургу, и тогда отнята всякая возможность попасть в замок. «Друг», — сказал, наконец, Владимир своему товарищу, пожимая ему руку, — «нам надо перебраться в замок. «Что же мешает?» — спросил Конр. «Замок будет осажден. Иди, куда зовет тебя провидение. Мне ль старцу, тонкую нитью, привязанному к земле, задерживать тебя на пути твоем, разрешу и полечу. Пора и мне поставить в уголок хрупкий посох. Готово сердце мое, о, Боже, готово. Для кого достанется тебе, может быть, пожертвовать собою? Знаешь ли, кто я? Друг мой, — отвечал слепой. Знаешь ли, что я величайший злодей? Ты, друг мой, я русский. Это мне давно известно. Я всегда скрывал это от тебя. Неужели ты думаешь, что слепцы ничего не видят? Сердце, служит и мочами, Моё собрало тебя, рассеянного в словах и намеках, в пути на перепутьях нашего десятилетнего странствия, оно составило себе из человека, который со мной уходит, которого люди называют Вальдемаром, существо особенное отличная от других, но знакомая мне до последней нити его бытия, я люблю его, я привязан к нему всеми способностями души моей, в сердце моем нет ему имени, он заключает для меня весь мир, все человечество. Говори мне, что ты преступник, а не верю я, преступником мог быть Вальдемар, но ты... Существо мною созданное, Чист, как ангелы. Я поклонялся бы тебе, Если б не знал Бога. Мне после того не разуметь тебя? Сколько раз ловил я сердцем Твои болезненные вздохи И читал в них повесть твоих страданий? Ты рассказывал мне о России, Как о земле тебе чужой, Но Родина отзывалась в словах твоих. И ты сам... Сколько раз передал мне в таинственных отрывках повестей свою жизнь. Вальдемар сам не знал этого, Вальдемар спал тогда, но ты всё мне поведал. Москва, София, князь Василий, Родина. Все тебе, драгоценное, заключенное в груди твоей во время бдения, вырывалось у тебя во сне и обличало тебя, нередко при опасных для тебя свидетелях. Страшай, чтобы ты не изменил самому себе. Я подстерегал роковые имена на твоих устах, Толкал тебя и прерывал тревожные сны твои тьновидения. Тайну твою хранил я, как будто ты сам мне ее поверил. О, каким благом почел бы я Принесть себя в жертву тебе полезную. Замолчал слепец. Владимир пал на его грудь, и слезы счастья неподкупного оросили ее. Святой старец ничего не говорил, но вместо ответа на челе его просияла радость. Молча поднялись они и побрели к озеру. Все лодки по приказанию коменданта были потоплены или сведены на берег острова. Только что застали они утлый челн и в нем переехали к замку. Еще издали заметил их цейкмейстер и приказал спустить им со стены веревочную лестницу, по которой и перебрались они в замок. Неизвестно, что открыли в Ульфу наши странники. Но видно было по движению в крепостце, что защитники ее приготовлялись к немедленной обороне. 4 августа подошли русские к Маринбургу. В следующие дни прорыты опросшие с трех сторон залива, в котором стоял остров с замком. На берегу зашевелилась земля, Поднялись сопки выше и выше, устроены батареи, и началась осада. 20 дней», — продолжалась она. Искусная оборона цейгмейстера, он распоряжал ею за старостью коменданта, долго расстраивала усилия русских взмоститься на высоты, которые могли бы господствовать над замком. Убийственный огонь, высылаемый Вульфом, снимал людей с батарей, как проворный игрок шашки с доски, подрезывал лафеты у мартир рассыпал амбразуры и в несколько часов уничтожал труды нескольких дней. Многих русских не досчитывали в рядах. И теперь еще бугры свидетельствуют, что удары заржавленных маринбургских пушченок были метки. Несмотря на это, хладнокровие Шереметьево, принявшего на себя управление осады, не изменяло. Он знал, с кем имеет дело. Наконец, он внес главную батарею на высоту, с которой, окинув окрестность, мог сказать «Замок наш». С этого времени остров был осыпаем бомбами. Одна сторона очень повредилась, но осаждаемые не сдавались. Такое ожесточенное мужество поколебало хладнокровие Шереметьева, велено устроить плоты и быть готовыми к штурму. В заточении своем пастор и его воспитанница почитали приход гуслиста и слепца, особенным для себя благодеянием неба. Владимир мало-помалу незаметно подстрекал самолюбие Глика, представляя ему, сколько бы он полезен был преобразователю России знанием языка русского и других, какую важную роль мог бы он играть в этой стране и какое великое имя приобрел бы в потомстве своими заслугами. Что делает он в темном тесном уголке Лифляндии? оценены ли его познания шведским правительством, а адрес, над которым он столько трудится, мог ли, будет ли иметь ход. Все это говорилось тайком от цейхмейстера, в минуты задушевной доверенности, и так осторожно, что выговаривал эти жалобы не Владимир, а оскорбленное самолюбие пастора. Надо прибавить, что и цейгмейстер, как бы перед ужасным переломом жизни, во всех спорах, затеваемых гликом, стал терпелив, как пищая бумага, и оказывал ему нежную, уступчивую почтительность сына, даже и тогда, когда дело шло о переходе в русскую службу. Воображение Глика вместе с успехами осаждавших так разгорелось, что он, наконец, не стал сходить уже со своего конька и написал, сидя на нем царю, адрес, которым просил о принятии пастыря и паствы маринбургской, особенно будущего зятя своего, под особенное покровительство его величества. Адрес обещано передать по принадлежности, когда потребует того обстоятельства. Катерина рабы цвела и под бурю. Заключенная неприятелем в тесной засаде и готовясь надеть новые цепи, она беспечно утешалась вкрадчивыми рассказами Владимира о России и шутила по-прежнему. Настоящая жена храброго коменданта, говаривал пастор. Нередко под громом пушек составлялось восхитительное трио из Кетте, Слепца и Гуслиста. В каком отношении был цейгмейстер к Владимиру? О, его полюбил он как брата, слушался даже его советов нередко полезных. С каким негодованием внимал он рассказу его о простодушии и беспечности Шлиппенбаха, которого будто бы Владимир заранее уведомил о выходе русских из Нейгаузена. С каким удовольствием дал он убежище в своей пристани этому обломку великого корабля, разбитого бури. «Скитаюсь теперь без куска хлеба, без надежды», — говорил Владимир голосом оскорбления, — «вот чем заплатили за заслуги мои. Ими не умели воспользоваться, а я терплю». Попечениями своими о доставлении всех возможных выгод нашему страннику Хотел Вульф вознаградить неблагодарность к нему своего главного начальника, не умевшего вовремя обеспечить благосостояние человека, столько для него сделавшего. Одним словом, Владимир стал в тех же отношениях к циркмейстеру, в каких прежде находился к Шлеппенбаху. Никогда еще молодой странник не тосковал так сильно по отечеству. Часто среди утешительных надежд слышался ему приговор мнимого отца его. «Отца моего?» – спрашивал он себя. «Нет, не может быть. Андрей Денисов не отец мне. Слово это не говорит моему сердцу ничего. Он только испугал меня неожиданностью». «Ничто во мне не двигалось к нему, во мне нет ничего с ним сходного, когда бы он был мой отец, давно бы в Москве, в поморском ските каком-нибудь, где-нибудь, проглянуло ко мне чувство родительское, хотя б из-под дверей к пустосвятству». «Нет, отец не вел бы на казнь сына, не оставил бы матери моей, мать моя, кто бы она ни была». Не могла полюбить это чудовище. После этого придется мне самого лукавого признать отцом своим. Нет, нет, сети. Так отражал Владимир мыслями и сердцем ужасное объявление ересиарха. Молчание падкуля при поверке завещания Кропотова и ответы ясновидящего слепца, для которого несчастный не таил доли истории своей жизни, утвердили его в мыслях, что Андрей Денисов не отец его. Между тем, в лагере осаждавших случилось происшествие весьма близкое к нашему Владимиру. В один день когда русский военачальник с высоты им осиленный вперил орлиные взоры свои на башне Маринбурга, уже не так бойко поговаривавшие, пришли доложить ему, что один раненый рядовой имеет объявить ему слово и дело. Фельдмаршал вошел в свою ставку, туда ж призван и солдат, Это был тот самый, которому Андрей Денисов поручил отдать свое послание. Оно вручено фельдмаршалу с обыкновенными солдатскими темпами уважения и подчиненности. Величаво и проницательно взглянул Борис Петрович на служивого, и, прочтя на открытом лице его одно смелое добродушие, ласково спросил его, что это значит тот подробно рассказал ему о встрече своей с Денисовым, которого называл переодевшимся боярином. Горестная дума осенила лицо военачальника в то время, как он читал письмо. В этом письме давали знать, кто такой Владимир. Довольно было этого объяснения, чтобы погубить его. К тому же Андрей Денисов присовокуплял, что в то же время, как писал фельдмаршалу, он уведомляет о злодеи и преображенский приказ. По прочтении послания Борис Петрович обратился к солдату, примерно удерживаясь от гнева. «Хвалю твое усердие», — сказал он сурово, отдавая служевому несколько серебряных монет. Но поспешай в Россию, куда ты отпущен, чтобы через час духу твоего здесь не пахло. И горько тебе будет, если когда-нибудь проговоришься об этом письме. Слышишь? Смущенный солдат спешил убраться из палатки фельдмаршалской и теми же стопами из лагеря. Долго задумавшись, Ходил Борис Петрович взад и вперед по палатке. Это он. Нельзя ошибиться. Поймать, казнить, заплатить за важные услуги отечеству. Надо его спасти, были слова, вырвавшиеся у него по времени. Скука, грусть, видимо, означились на важном его лице. Он приказал позвать к себе князя Ватбольского. Ему-то и поверил он, как другу, тайну письма. Свои опасения насчет несчастливца, служившего так верно русскому войску, и желание свое спасти его от гибели, которая его ожидает, если злодейские происки Денисова найдут себе путь в Москве. Только настоящее время дорого. Впоследствии, при удобном случае, сам он, фельдмаршал, может быть ходатаем за несчастливца. Гонимый находится в Марьенбурге. Об этом предупрежден Борис Петрович. Замок едва держится. Он должен скоро сдаться. Надо непременно спасти Владимира. Приметы его описаны в письме, нельзя ошибиться, Ватбольский тем охотнее берется за дело, что угадывает в нем своего избавителя. Средства спасения придуманы так, что никто об исполнении их не будет знать, кроме третьего лица, именно Мурзенки, много обязанного несчастному что Паткуль имел случай объяснить фельдмаршалу и что мы узнаем со временем. Душа татарского наездника скрытна, как дно морское. Глава 10 Свадьба и погребение. «Уже, я думал, вот примчался, как вдруг мой изнуренный конь остановился, зашатался и близ границ страны родной на землю грянулся со мною». Рылеев. Ночь на 24 августа была мрачная. По временам только прорезывался этот мрак огнем, вылетавшим клубом из трех батарей русских. Казалось, его металл с неба сам громовержец. Замок на острове извергал также с трех сторон огни, воды озера повторяли их. В эти мгновения рисовался и замок, опрокинутый в воде, будто стеклянный дворец феи, освещенный факелами летающих духов. Огоньки, унизавшие высоты, занятые русскими, казались висящими в воздухе. Гром орудий прокатывался по озеру и отдавался по нескольку раз берегами. Наконец, к полуночи все померкло, стало тихо. Так тихо, что с главного раската можно было слышать, как бежала волна и с ропотом издыхала на берегу. Часа два продолжалась тишина. Вдруг с берега что-то свистнуло и загремело. Два огненные хвостика очертили по воздуху полукруг. И вслед за тем в замке что-то с ужасным шумом рухнуло. Поднялись крики и стенания. Рассвет дня объяснил причину их. Главная стена и один болверк с пушками пари. Фельдмаршал с высоты любовался разрушением крепости. «Чистая работа! Благодарствую!» — сказал он, положив руку на плечо бомбардира, стоявшего подле него с улыбкой самодовольства. В замке все приуныли. У коменданта составлен был совет. Пролом стены, недостаток в съестных припасах, изготовление русских к штурму, замеченной в замке, все утверждало в общем мнении, что гарнизон не может долей держаться, но что в случае добровольной покорности можно ожидать от неприятеля милостивых условий для войска и жителей. Решено! через несколько часов послать в русский стан переговорщиков о сдаче сам цейгмейстер убежденной необходимостью не противился этому решению с веселым лицом явился он на квартиру пастора последний одет был по- праздничному все в комнате выглядело также торжественно Подав дружески руку Вульфу, Глик спросил его о необыкновенном шуме, слышанном ночью. За домами не видать было сделанного в стене пролома. Шутя, отвечал цейгмейстер. Московиты не такие варвары, какими я их воображал. Они знали, что ныне день моей свадьбы. И хотели еще заранее с полуночи поздравить меня с батареей своей. Донор Ветер, ныне ж последует сдача нашей крепости и тогда мы расквитаемся с ними. Сдача? Слава Богу, воскликнул пастор, и в благоговении, сложив руки на груди, прочитал про себя молитву, не отложить ли нам свадьбу до заключения мира. «Ваше слово, господин пастор, ваше слово должно быть свято. Я хочу, чтобы Катерина Рабе вышла с моим именем стан русский. Где ж она, моя невеста?» На зов Глика явилась его воспитанница. Щеки ее пылали, грусть в очах ее походила более на тоску любви. Черные локоны падали на алебастровые округлые плечи, шея была опоясана золотым ожерельем с бирюзою, белоатласное платье, подаренное ей Луизой, изберегаемое ею на важный случай, ластилось около ее роскошных форм и придавало ей какое-то величие. Стан ее обнимал золотошвейный поясок, Одинокая пышная роза колебалась на белоснежной девственной груди. Только одну и могли найти в цветнике комендантского сада. Казалось, она запоздала в нем для того только, чтобы кончить жизнь так счастливо. За невесту ушел Вальдемар. Смуглое лицо, черные кудри, небрежно раскиданные, пасмурный взор, бедная одежда резко отделялись от блестящей, роскошной фигуры невесты. Невеста и жених стали на свои места. Пастор с благоговением совершил священный обряд. Слезы полились из глаз его, когда он давал чите брачное благословение. С последними движениями его рук отдали в стане русскому кому-то честь барабанным боем. И вслед за тем, в комнате, где совершалась церемония, загремел таинственный пророческий голос, как торжественный звон колокола. И се на главе ее лежит корона. Все невольно вздрогнули. И оглянулись. На пороге двери стоял слепец. он казался необыкновенно высок, грудь его колебалась, Незрящие очи горели, как в то время, когда он рассказывал свои видения в долине мертвецов. Каким образом пришел в комнату, где совершалось таинство, слепец, один, без проводника, без посоха, кто был его путеводитель? Три дня уже он сильно перемогался. С изумлением, молча смотрели на него, как на пришельца с того света, вдруг... Он начал колебаться, искать кого-то руками и, произнеся слово «позван», грянулся на пол. Владимир подбежал к нему. Он чувствовал еще пожатие его руки, но через миг улыбка смерти уже порхала на лице старика. Владимир целовал его руку и орошал ее слезами. Ужас объял всех. Новобрачные спешили в другую комнату, а навстречу им штык-юнкер-готлик, особенно преданный цейгмейстеру с известием, что комендант с несколькими офицерами перебрался уже на ту сторону и прислал сказать, что у него идут переговоры о сдаче замка на выгодных условиях. Гарнизону жителям местечка предоставлен свободный выход, имущество и честь их обезопасены, только солдаты должны сдать оружие победителям и выходить из замка с пулями во рту. Румянец вспыхнул на лице Вульфа. Видно было на его лице, что он удерживался от негодования. «Скажи коменданту, — отвечал он довольно спокойно, — что я даю свое согласие, но требую шести часов, чтобы выпроводить отсюда жителей Мариенбурга. Залогом в выполнении условий может остаться господин комендант с товарищами, — прибавил Вульф, коварно усмехаясь. Потом, переговорив что-то со штык-юнкером шепотом, крепко пожал ему руку, отпустил его и, увлекая за собою новобрачную, пошел с нею отыскивать Глика. Пастора нашли они в цветнике. Дрожащую рукою бросил он горсть земли на свежую могилу и произнес «Мир тебе, мир!» в праведных. В глубокой горести, опершись на заступ и качая головой, стоял подле него Владимир. слёзы струились по его щекам, взоры его как будто выражали, «Один он только в мире не покидал меня, и его у меня отняли». Новобрачные также посыпали землею на его могилу, и скоро земляной бугор скрыл навеки останки, Вдохновенного старца. Свадьба и похороны были так смежны, Неизвестность, окружавшая наших друзей, так страшна, Что нельзя было им не задуматься Над бедностью здешнего мира. Штык юнкер Готлиб вывел их из этой задумчивости, Донеся цейкмейстеру, Что волю его обещали исполнить Но что против чаяния, когда он, Готлип, причалил лодку свою к берегу острова, войска русские начали становиться на плоты, вероятно, для штурмования замка. «Мы встретим их», — сказал Вульф, простился с Гликом и своей супругою и отправился принять гостей, не в пору пожаловавших. В самом деле, русские на нескольких платах подъехали с разных сторон к острову. Встреча была ужасная. Блеснули ружья в бойницах, и осаждавшие дорого заплатили за свою неосторожность. Сотни их пали. Плоты со множеством убитых и раненых немедленно возвратились к берегу. Из стана послан был офицер шведский переговорить с Вульфом что русские не на штурм шли, а только ошибкою ранее назначенного часа готовились принять в свое заведование остров. «В другой раз не будут ошибаться», — сказал хладнокровно цейгмейстер. «Я требую, чтобы из этих самых платов сделали мост для перехода марьинбургских жителей, которых я взял под свою защиту». С торжественным лицом явился Вульф в Глику и застал его в больших трудах. Он высиживал речь, которую хотел произнесть перед русским военачальником, когда последует сдача замка. Госпожа Вульф в глубокой задумчивости сидела неподалеку от него. «Друзья мои, — сказал цейгмейстер, — я хлопочу о вашем благополучии. Бездельники вздумали было не исполнить своего слова, но кто побывал в моей школе, научится держать его. Московские плоты к вашим услугам. Э, э! Я заставлю победителей переправить вас на ту сторону, любезный. Где ж у вас, позвольте сказать, Минерва? говорил пастор, заглядывая беспрестанно в бумагу, перед ним лежавшую, перемешивая суетливо свой разговор на немецком обрывками русской речи и ударяя рукою по столу высокоповелительнейший вождь российских победоносных. «Да, да, мой любезнейший друг, берегитесь, чтобы не...» «Пали под стопы, как некогда трое чтобы не отплатили вам, — говорю я. Не забудьте слово своего, Минерва неслась перед вами, и гиду свою держа а «О ней-то и хотел с вами переговорить, — перебил Вульф пожав плечами и почти насильно отведя Глика в другую комнату. Здесь под клятвой открыл он великую тайну. «Только вам, Вальдемару и Штык-Юнкеру, прибавил цейгмейстер, поверил я эту тайну. Спасите себя, мою Майюкете, и тех, кто захочет за вами следовать». «Вы так жестоко обманули меня. Вы оставляете вдовою ту, с которой только что сочитал вас Бог?» Произнес горестно пастор. «Зачем же, не любя ее, другому кто бы мне это сказал? Я раскроил бы череп, перебил Вульф. Нет, мой добрый отец, я любил ее слишком много». «Эту слабость могу только теперь исповедать, но моя любовь была чиста и возвышена, как любовь древнего рыцаря, таковою и останется. Я хотел только, чтобы бедная, незначащая сирота носила мое имя, кажется, благородное. В этом, Доннер по руку нынешний день». В шкатулке, которую вверил я вам вчера, найдет вдова Цейгмейстера Вульфа, чем обеспечить будущность. Исполнив обязанности дружбы и любви, я имею еще высшие обязанности. Пришло время заплатить долг. Мой долг королю и Отечеству.